Волынь и Малая Польша. Согласно Йордану, который писал в VI веке, многочисленный род венетов жил на северных склонах Карпатских гор у истоков реки Вислы. Они занимали большое пространство земель. Это и последующие цитаты на английском взяты из перевода Мироу. Как народы, близкие к Венетам, Йордан упоминает склавенов и антов. Эти два народа представляют восточную ветвь славян и будут рассмотрены позднее. Смотрите раздел 7 ниже. С археологической точки зрения территория Венедов должна быть связана с регионом полей погребальных урн. К северо-востоку от Венедов Йордан помещает эстов, народ балтийского, литовского происхождения, которые не нужно смешивать с эстами финским племенем. Среди финнов Йордан упоминает теудов, чуть в древнерусском, меренс, русская мере, и морденс, русская мордва. Границы экспансии различных племен Северо-Запада были смещены миграцией готов. В первом веке нашей эры готы, шедшие из Скандинавии, осели в бассейне Нижней Вислы. Они упоминались попеременно Плинием, тацитом и Птолемеем, и их вторжение в область Нижней Вислы должно было вылиться в миграции местных племен. Плиний, книга 4, Тацит, Германия, Птолемей, книга 3. Часть эстов, очевидно, должна была двигаться дальше на восток. Во второй половине II века н.э. готы двинулись далее на юг, в Днепровский и Черноморский регион. Их марш должен был побеспокоить дополнительные части как Венедов, так и балтов. В середине IV века готский король Германарих около 350-70 -го годов нашей эры попытался завоевать большинство племен центральной и северной России. Среди подчиненных народов Йордан отмечает три вышеупомянутых финских племени Тиуды, Меренс и Морденс, равно как и Эстов, Венедов, Скловенов и Антов. Не в состоянии противостоять атаке Германариха, Венеды и Скловены отступили дальше на север. Возможно, в этот момент племя Скловенов мигрировало от региона Среднего Днепра вверх по реке Днепр, с тем, чтобы в конце концов осесть вокруг озера Ильмень. В результате этого северного марша скловенов балты были разделены на две части — западную между Полоцким и Рижским заливом и восточную, расположенную в регионе Верхней Оки. Племя Галиндов, известное в русских летописях XII века как Галиндов, Голиады, должно рассматриваться как остатки восточной части Балтов. седьмое Восточные славяне в сарматский период В предыдущих параграфах мы предложили краткий обзор западных и северных соседей сарматов в порядке упомянутом татстом мы рассматривали западную ветвь славян, известных Тациту как Венеды. Ни одно русское славянское племя не упоминается им, поскольку места их обитания, с его точки зрения, были в границах самой Сарматии, и он сознательно не отделяет этих племен от сарматов. Однако, учитывая наши цели, именно восточные славянские племена – должны целиком завладеть нашим вниманием. Готский историк Йордан упоминает три основных группы славян, называя их венетами, скловенами.